Запланированный террор Гитлер требовал при захвате России отказаться от какой-либо сдержанности и настаивал, чтобы генералы хорошо это уяснили. В начале марта 1941 года он собрал начальников трех видов вооруженных сил и командующих ключевых армий и изложил им свои требования. Гальдер записал его выступление. «Война против России такова, — сказал Гитлер, — что ее не следует вести по законам рыцарства. Это прежде всего борьба идеологии рас, поэтому ее необходимо вести с беспрецедентной, неумолимой жестокостью. Все офицеры должны освободиться от устаревших взглядов. Я знаю, что такие методы ведения войны вне вашего понимания, господа генералы, но я решительно настаиваю, — чтобы мои приказы выполнялись беспрекословно. Комиссары являются носителями идеологии, прямо противоположной национал-социализму, поэтому их необходимо ликвидировать. Немецких солдат, виновных в нарушении международного закона, оправдают. Россия не участвует в Гаагской конвенции, поэтому на нее положение конвенции не распространяется. Это был так называемый приказ о комиссарах, который на Нюрнбергском процессе вызвал большую дискуссию, когда перед немецкими генералами был поставлен вопрос морального порядка. Предпочитали ли они повиноваться приказам фюрера и совершать военные преступления или повиноваться в велению своей совести? Примечание. Впервые я оказался вовлеченным в конфликт между моими убеждениями солдата и долгом повиноваться, заявил фельдмаршал фон Манштейн на суде в Нюрнберге, когда вопрос коснулся приказа о комиссарах. «Фактически я вынужден был повиноваться, но я сказал самому себе, что как солдат, видимо, не смогу участвовать в подобного рода делах. Тогда я сказал командующему группой армии, под началом которого находился, что не стану выполнять такого приказа, который противоречит чести солдата». Чтобы не погрешить против истины, следует сказать, что приказ этот, конечно, выполнялся в широких масштабах. Согласно утверждениям Гальдера, высказанным позднее, генералы были возмущены таким приказом, и едва закончилось совещание, как они выразили протест главнокомандующему сухопутными войсками Браухичу. Этот бесхребетный фельдмаршал «Соломенное чучело», как назвал его однажды Гитлер, пообещал бороться против приказа в том виде, в каком он был изложен. Позднее, как клянется Гальдер, Браухич информировал в письменной форме ОКВ, что офицеры армии не смогут выполнять подобные приказы. Но так ли все было? В своих свидетельских показаниях, данных в ходе прямого допроса в Нюрнберге, Браухич признал, что шагов, противоречащих воле Гитлера, он не предпринимал потому что ничто на свете не изменило бы отношение фюрера к комиссарам. «Как руководитель армии», — говорил он трибуналу, — «он сделал единственное, отдал приказ по армии, гласивший, что в армии должна строго соблюдаться дисциплина в соответствии с уставными требованиями, которые применялись в прошлом». «Вы не отдавали никакого распоряжения, прямо касавшееся приказа о комиссарах?» — спросил Браухича язвительный председатель трибунала Лоуренс. «Нет», — отвечал он, — «я не мог впрямую отменить приказ». И в дальнейшем у старомодных армейских офицеров, приверженных прусским традициям, имелся повод для борьбы с собственной совестью в виде директив, изданный генералом Кейтелем 13 мая от имени фюрера. Главная из них ограничивала функция военно-полевых судов. Судопроизводству придавалась более примитивная форма законности. Подлежащие наказанию проступки, совершенные гражданским населением врага в России, впредь до особого указания не будут рассматриваться военно-полевыми судами. Лица, заподозренные в преступных действиях, доставляются немедленно к офицеру. Этот офицер решает, следует ли задержанных расстрелять. В отношении проступков, совершенных против вражеского гражданского населения военнослужащими Вермахта, Преследование не обязательно даже в тех случаях, когда проступок является одновременным и военным преступлением. Армии предписывалось снисходительно относиться к таким проступкам, помня в каждом случае о том зле, которое большевики причинили Германии с 1918 года. Предание военно-полевому суду немецких солдат будет оправдано только в том случае, если поддержание дисциплины или безопасности войск требует такой меры. Однако, как говорилось в заключении директивы, только те приговоры будут утверждены, которые соответствуют политическим намерениям высшего командования. Вторая директива, изданная Кейтелем от имени фюрера и датированная тем же числом, возлагала на Гиммлера выполнение специальных задач по подготовке к политическому управлению России, задач, как говорилось в директиве, вытекающих из борьбы между двумя противоположными политическими системами. Садист нацистской тайны полиции был уполномочен действовать независимо от армии под свою ответственность. Генералам было хорошо известно, что последует за назначением Гиммлера Хотя они и отрицали это, оказавшись на скамье подсудимых в Нюрнберге. Далее в директиве говорилось, что оккупированный районы России, где Гиммлер приступит к работе, необходимо закрыть. Туда не разрешался въезд даже высшим представителям правительства и партии, если бы они вознамерились взглянуть на происходящее. Та же директива возлагала на Геринга эксплуатацию страны и использование ее экономических возможностей в интересах германской промышленности. Между прочим, этим приказом Гитлер объявлял, что как только закончатся военные действия, Россия будет расчленена на отдельные государства со своими правительствами. Как это сделать, предстояло разработать Альфреду Розенбергу, официальному ведущему нацистскому идеологу, который являлся, как мы уже убедились, одним из наставников Гитлера во времена Мюнхена. 20 апреля фюрер назначил его специальным уполномоченным по делам Восточноевропейского региона. И этот нацист, страдавший поистине гениальным непониманием истории, даже истории России, где он родился и получил образование, немедленно приступил к возведению воздушных замков на некогда родной почве. Многотомный архив Розенберга был захвачен в целости и сохранности. Подобно его книгам, это мрачное чтиво, но оно не должно помешать настоящему повествованию, хотя время от времени к нему придется обращаться, так как именно здесь раскрываются многие планы Гитлера в отношении России. К маю Розенберг набросал первый черновой вариант устройства территории, что обещало стать крупнейшим историческим завоеванием немцев. Начать с того, что европейскую часть России предполагалось разделить на так называемые рейс-комиссариаты. Русская часть Польши должна была стать германским протекторатом под названием Остланд. Украина – независимым государством союзным Германии. Кавказ с его нефтяными запасами попадал в управление к немецкому полномочному представителю, а три прибалтийские государства и Белоруссия – в германский протекторат подготавляемые для прямого присоединения к германскому Рейху. Это необходимо, как пояснил Розенберг в одном из бесконечных меморандумов, которыми он забросал Гитлера и его генералов, чтобы пролить свет на исторические расовые предпосылки решений, которые завершатся германизацией пригодных в расовом отношении к ассимиляции прибалтов и выселением нежелательных элементов. Следует предусмотреть выселение в масштабах из Литвы и Эстонии, предупреждал Розенберг. На место изгнанных прибудут немцы, предпочтительно ветераны войны. В соответствии с планами Розенберга, Балтийское море должно стать немецким внутренним морем. За два дня до начала войны Розенберг обратился к своим ближайшим сотрудникам, которым предстояло взять на себя управление Россией. «Задача кормить немецкий народ стоит первой в списке наших задач на Востоке», объяснял присутствующим Розенберг. «Южные русские территории будут кормить немецкий народ. Мы не видим абсолютно никакого смысла кормить русский народ избытком продукции, добытой на этих территориях. Мы знаем, что это суровая необходимость. Русских ждут впереди очень тяжелые годы. Действительно, очень тяжелые годы, поскольку немцы преднамеренно планировали уморить голодом миллионы русских. Геринг, которого поставили во главе организации экономического ограбления Советского Союза, внес в этот вопрос еще большую ясность, чем Розенберг. В пространной директиве от 23 мая 1941 года его экономический штаб «Восток» установил, что излишки продовольствия, получаемые в русской черноземной полосе на юге, не должны выделяться для населения и индустриальных районов, где промышленность в любом случае будет разрушена. Рабочие и их семьи в этих регионах будут обречены на голодную смерть или, если смогут, эмигрируют в Сибирь. Огромные масса русского продовольствия пойдут в Германию. Немецкая администрация на этих территориях говорила в директиве, может попытаться смягчить последствия голода, который, несомненно, будет иметь место и ускорит возврат примитивного ведения сельского хозяйства. Однако эти меры голода не предотвратят. Любая попытка спасти местное население от голодной смерти повлечет ввоз излишков продукции из черноземной зоны и уменьшение поставок в Европу. Это, в свою очередь, будет ослаблять военную мощь Германии и подрывать способность Германии и Европы выдержать блокаду. Следует уяснить это со всей отчетливостью. Сколько русского населения погибнет в результате этой преднамеренно спланированной политики Германии? На совещание стат секретарей 2 марта был дан ответ на этот вопрос. «Нет никакого сомнения», — говорилось секретно меморандуме совещания, — что в результате многие миллионы людей умрут голодной смертью, если мы изымем из страны все то, что необходимо нам. И Геринг подтвердил слова Розенберга о том, что будет изъято все и что следует уяснить это со всей отчетливостью. Выступил ли хотя бы один из немцев с протестом против этой запланированной жестокости, этой хорошо продуманной системы уничтожения миллионов людей посредством голодной смерти? В немецких документах, касающихся этих директив по грабежу России, не содержится упоминаний о чьих-либо возражениях, подобных возражениям некоторых генералов против приказа о комиссарах. Эти планы являлись не просто проявлением дикой и злобной фантазии извращенного ума и души фанатиков, подобных Гитлеру, Герингу, Гиммлеру и Розенбергу. Как явствует из официальных документов, на протяжении недели месяцев немецкие чиновники, сидя за своими рабочими столами и нежесть в лучах ласкового весеннего солнца, складывали цифры и составляли памятные записки, в которых хладнокровно планировали уничтожение миллионов ни в чем не повинных людей, в данном случае посредством голодной смерти. А бывший фермер и специалист по производству цыплят Генри Гиммлер с мягкими чертами лица в это же время сидел за столом в своей штаб-квартире СС в Берлине и сквозь пенсне внимательно рассматривал планы уничтожения новых миллионов более быстрым и варварским способом. Удовлетворившись результатами работы как военных, так и гражданских лиц по составлению планов нападения на Советский Союз, его уничтожение, эксплуатации и массовое убийство его граждан, Гитлер 30 апреля назначил дату нападения. 22 июня и 4 мая выступил с победной речью в Рейхстаге, а затем отбыл свою любимую резиденцию Бергхоф, чтобы наслаждаться видом Олимпийских гор, их заснеженных вершин и думать о следующем, самом крупном в своем завоевании, услышав о котором, как заявил он генералам, мир затаит дыхание. И именно здесь, в ночь на 10 мая 1941 года, он получил неожиданное и весьма странное известие, которое потрясло его до глубины души и вынудило на некоторое время отключиться от военных забот. Самое доверенное лицо фюрера – Его заместитель по партии, второй после Геринга преемник, человек с 1921 года, слывший преданнейшим и фанатичным последователем, а после убийства Рэма и ближайшим другом, воспользовавшись самолетом, покинул страну, чтобы по собственной инициативе вступить в переговоры с противником.